Но, согласно клятве Гиппократы, долгу вынуждены были жестоко осудить эту небрежность. Сделали это весьма решительно. Поэтому суждение экспертов имело очень большой вес. Профессор доктор Ланга из Берлина, профессор доктор Абель из Йены, тайный советник профессор Хан из Берлина, профессор Колле из Франкфурта на Майне, и не в последнюю очередь профессор Уленгут, были международными светилами. Они могли расходиться в отдельных вопросах, но в главном пришли к единодушному мнению. Резче всего разошлись взгляды экспертов при ответе на вопрос суда, виноват ли доктор Альштед в том, что он применил метод кальмета в Любике. Профессор Хан ответил на этот вопрос отрицательно. Он сослался на единодушное мнение секции гигиены лиги наций, а также имперского ведомства здравоохранения, что метод Кальмете безвреден. Напротив, профессор Улингут, всемирно известный ученый в области исследования сыворотки крови, выразил серьезное сомнение в оправданности такой вакцинации. собственные обширные экспериментальные исследования привели вводя к убеждению, что, исходя из современного уровня науки, не нужно было вообще иммунизировать людей живыми, хотя и ослабленными бациллами туберкулеза. С другой стороны, профессор Колле заявил, «Я не могу увидеть вину или какое-либо упущение доктора Альштадта в том, что он хотел ввести метод, в эффективности которого, несмотря На известное предостережение авторитетных организаций вроде имперского ведомства здравоохранения и безвредности которого он был убежден. Однако Колле этим и ограничился в приведении защитительных доводов, упрекнув доктора Альштадта в том, что он применял метод, игнорировав требования имперского ведомства здравоохранения об осторожности. Вакцина Кальмета лишь тогда безвредна, когда она изготовляется и контролируется институтами, обладающими необходимыми для этого техническими средствами, вроде института имени Роберта Коха. Это мнение он высказывал в имперском ведомстве здравоохранения, и оно было бы известно доктору Альштату, если бы тот ранее посоветовался с соответствующими специалистами. Но... Саму по себе вакцинацию эмульсии БЦЖ профессор Колли не считал преступлением или упущением. Он даже добавил, что психологически может понять, что Альштадт, как ученик Дайки, не хотел давать ему предписаний. Но я не могу понять, почему Альштадт, как коллега с коллегой, не поговорил с Дайки о том, где должна изготовляться вакцина, как предохранить ее от загрязнения и так далее. Профессор Абель назвал введение в практику метода кальмета в Любеке самоуправством. Оно психологически объяснимо, пожалуй, как обусловленное незнанием трудностей переоценка собственных сил, а может и как результат влияния действующего лишь в подсознании ложного честолюбия. Любек первый в Германии. Аби отрицательно оценил также то обстоятельство, что в Любике лица, ответственные за вакцинацию, не работали совместно. Доктор Альштадт не заботился о техническом обеспечении, а профессор Дайке не интересовался состоянием здоровья детей, получивших вакцину. Уже при первом случае заболевания ребенка гризы профессор обязан был вмешаться вместо того, чтобы понаслышке. наслышке «Устанавливать диагноз на расстоянии». Профессор Хан под конец указал еще на одно обстоятельство, на которое до этого слишком мало обращали внимания. Все время правильно говорили о безвредности БЦЖ, но безвредность – это лишь одна сторона, другая – эффективна ли вакцина. Доказательств этого пока еще недостаточно». Одним из важнейших вопросов, который суд поставил перед экспертами, был вопрос о том, могли ли ослабленные бактерии БЦЖ BCG...